Глава 16. Машина для забивания голов. 41 гол в 41-м матче, то есть в среднем по одному голу в каждой игре. Головокружительный результат. Если более подробно, то в сезоне 2020-2021 Киберк забил в составе Боруссии 27 голов и отдал восемь голевых передач в 28 матчах немецкого чемпионата. Ещё 10 голов и две передачи приходятся на матчи Лиги чемпионов, три гола и один пас на четыре матча Кубка Германии. Наконец, один гол Холанд забил в немецком суперкубке. Эта ошеломляющая статистика позволила двадцатилетнему бомбардиру Боруссии завоевать титул лучшего игрока Бундеслиги 2020-2021 годов. Похожих результатов добился ещё один номер 9 в лиге Роберт Левандовский. Бавария, который, забив 41 гол в 29 матчах национального чемпионата, улучшил прежний рекорд Герда Мюллера, установленный в сезоне 1971-1972 годов 40 голов в 34 матчах. Успех на тот момент 32-летнего нападающего польской сборной, с совокупно 48 голов и 9 результативных передач во всех играх сезона, во многом способствовали тому, что Бавария стала чемпионом Германии. а также успех у баварцев в Суперкубке УЕФА, Суперкубке Германии и клубном чемпионате мира. К сожалению, личных наград у Роберта оказалось незаслуженно мало. Одна золотая бутса в 2021 году. Примечание. Награда, вручаемая лучшему бомбардиру УЕФА по итогам всех игр сезона. Конец примечания. Напротив, норвежец, представляющий новое поколение игроков был замечен и признан открытием года. Он оказался самым успешным среди бомбардиров Лиги чемпионов. 10 баллов, позволившие Холану обойти Мбаппе, набравшему 8 баллов. 26 августа 2021 года в Стамбуле во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов менеджеры УЕФА единогласно объявили его лучшим нападающим сезона 2020-2021 годов. Эрлинг с 202 баллами обошёл Килиана Мбаппе 154 балла и Роберта Левандовского 104 балла. Он стал первым в истории игроком моложе 21 года, сумевшим забить за сезон более 40 голов, после Роналдо с его 47 голами в Барселоне в сезоне 1996-1997. Так, буквально ворвавшись в Бундеслигу, Airlink почти сразу начал соперничать с великими, особенно во второй половине сезона. Получая голденбой в Дохе, Холанд пообещал как можно скорее вернуться на поле. И сдержал слово. Травма зажила, и уже 3 января 2021 года во время домашнего матча с Вольфсбургом большой Эрл на 80-й минуте получил жёлтую карточку и был удалён с поля новым тренером Эдином Терзичем. В этом матче Холанд не забил, но Боруссия победила со счётом 2:0. Зато 6 дней спустя нападающий вновь оформил дубль в матче против РБ Лейпциг 3:1. 17 февраля 2021 года накануне 1/8 финала Лиги чемпионов, где соперником чёрно-жёлтых стала испанская Севилья, Эрлинг забил ещё 3 гола в национальном чемпионате. 2 в ворота Боруссии из Мюнхен-Гладбаха. и один в ворота Хоффенхайма, а также ещё один гол в Кубке Германии, матч против Падерборна в дополнительное время. Также уверенно он вёл себя на стадионе Рамон Санчес Песхуан. Пожалуй, как раз в Лиге чемпионов норвежец чувствует себя как рыба в воде. Матч с Севильей состоялся всё ещё при пустых трибунах. На 7-й минуте Сусо сильным ударом правой ноги отправляет мяч в сетку. причём мяч по пути задевает ногу защитника Боруссии Матса Хумельса. Тогда Эрлинг Холанд берётся за дело. Сначала он разыгрывает комбинацию вместе с Махмудом Даудом, который забивает ответный гол на 19-й минуте. А 8 минут спустя в паре уже с Джейденомом Санчо забивает сам, переиграв трёх защитников Севильи. Товарищ по команде отдаёт Эрлингу идеальный пас, и тот в подкате забивает гол в ворота Есина Буну. На 45-й минуте матча он снова расстроит голкипера, забив третий гол. И несмотря на то, что Севилья затем удастся сократить разрыв, отыграв один мяч после удара головой Лука Да Йонга, у испанских красно-белых останется лишь слабая надежда отыграться в Германии. В ожидании этого матча реванша форвард Шмилей продолжает восхищать футбольных фанатов всего мира. 20 февраля 2021 года. Боруссия сокрушает Шалке 0:4 во время Рурского дерби на Фельтинс-арене в Гельзенкирхене. Голы Санчо и Геррейро, а также дубль Холона приносят Боруссии победу со счётом 4:0. Первый из двух голов, забитых норвежцем, можно назвать шедевром в чистом виде. Атаку на ворота Шалке начали Реус, Санчо и Брандт. В конечном счёте Санчо обнаружил Эрлинга у штанги в районе ворот соперника. Англичанин идеально отпасовал, и номер 9 в прыжке забил гол. Причём голкипер Горняков Михаил Лангер не успел отреагировать на его неожиданный удар. Этот гол, соединивший в себе вдохновение Ибрагимовича и технику Марко Ван Бастона, вполне достоин того, чтобы показывать его снова и снова в футбольных академиях. 6 марта 2021 года на Альянс Арене состоялся Der Klassiker. Матч между Баварией, на тот момент лидировавшей в национальном чемпионате, и Боруссией, находившейся на пятой строке турнирной таблицы и отстававшей от лидера на 13 очков. Предполагалось, что это будет дуэль между девятыми номерами, Робертом Левандовским, 28 голов, и Холаном, 17 голов. Матч стал триумфом польской звезды, сумевшей сделать хет-трик. Итоговый счёт 4:2 в пользу Мюнхенцев. Несмотря на это, Киберк и здесь заявил о себе. Уже на 2-й минуте послал мощный удар левой в ворота Нойера, слегка задев мячом Буатенга, а на 9-й минуте, получив мяч от Таргана Азара, обыграл голкипера и забил второй гол. После поистине королевского дебюта Эрлинга Левандовский вернул себе корону, оказавшись лучшим игроком матча, сначала сократив разрыв на 26-й минуте после паса Лероя Зане А затем забил пенальти, заработанный французом Кингсли Команом. На 60-й минуте счёт матча был равным 2:2. В этот момент Холлан был заменён на Штефена Тигиса. Норвежец покинул поле после удара, полученного в правую лодыжку от Жэрома Буатенга. Команда удерживает ничью до 88-й минуты, когда пропускает ещё два гола от Леона Горецка и все того же ненасытного Левандовского. БВБ склонились перед чемпионом Германии, а Эрлинг признал своё поражение в битве за золотую бутсу. Зато дубль в матче с Баварией позволил ему в возрасте 20 лет достичь отметки 100 голов в составе профессиональных футбольных команд. 146 матчей за Молде, РБ Зальцбург и Боруссию. Ни Лео Месси, ни Криштиану Роналду не удавалось сделать это так быстро. Аргентинцу, чтобы забить сотню голов, пришлось сыграть в 214 матчах, а португальцу потребовалось 298 игр. Счастлив, что забил 100 голов и готов к 100 следующим в своей карьере, написал Эрлинг в Твиттере и в своей любимой манере перешёл от слов к делу. Спустя всего 3 дня Менчельд начал движение к отметке 200 голов. 9 марта 2021 года В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Севильи он становится автором нового дубля. Первый гол норвежец забивает на 34-й минуте с подачи Марко Ройса. За что тепло благодарить своего капитана и соавтора забитого мяча. В начале второго тайма после контратаки, инициированной Торганом Азаром, он забивает ещё один гол, который отклоняется VAR. Холанд довольно грубо толкает Фернандо Режеса. Но арбитр матча Джунайд Чакир получил предупреждение от специалистов VAR, что чуть ранее был допущен ещё один фол. Жуль Кунде оказался неправ, уронив Эрлинга на газон. Таким образом, гол, отклонённый системой видеофиксации, неожиданно превратился в пенальти, который Эрлинг пробивает по воротам испанцев. Однако Ясин Буну успешно парирует удар. Но радость севильцев скоро сменяется горем. Чакир просмотрев видеоповтор штрафного, обнаружил, что голкипер в момент удара не стоял обеими ногами на линии ворот, как того требуют правила. Холанд бьёт снова. Как и в первый раз, он делает небольшую паузу перед разбегом и опять пробивает слева от вратаря. Буну вновь прыгает правильно, но успевает лишь слегка коснуться мяча перчаткой. Эрлинг бросается к лежащему на земле Буну, словно намеревается его сожрать. но ограничивается тем, что что-то кричит ему в лицо. За это он получает жёлтую карточку, как и полузащитник Севильи Хуан Джордан, только что спровоцировавший его на резкость. О чём думал Эрлинг, когда позволил себе наброситься на вратаря? После матча Буну предположил, что причиной был крик Кирикочо, которым один из товарищей Буну по команде пытался помешать норвежцу сосредоточиться. Кирикочо это не оскорбление, Просто прозвище одного из саппортеров аргентинского клуба Эстудиантес де Ла Плата, прославившегося в 1980-х как чёрная кошка команды. На всех тренировках, на которых присутствовал фанат, кто-нибудь из игроков получал травму. С тех пор этот крик обрёл в Аргентине популярность как способ дестабилизировать игрока соперника, бьющего пенальти. Оттуда он был заимствован и европейскими игроками. Эрлинг был уверен, что крик вратаря помешал ему реализовать пенальти с первого раза. Поэтому, наконец забив, он подбежал к вратарю и проорал в ответ услышанное от голкипера слово, хотя позже признался, что понятия не имеет, что оно означает. История завершилась благополучно. В конце игры Эрлинг и Исин уже шутили над этой заминкой, длившейся около 8 минут. Боруссия и Севилья завершили матч со счётом 2:2. Проиграв в первом матче, Андалусцы были вынуждены попрощаться с Лигой чемпионов, а чёрно-жёлтые оказались в четвертьфинале. Мы счастливы, сказал Эдин Терзич. Каждый год мы оказываемся среди восьми лучших европейских команд. Холанд, он был прекрасен. Кроме того, он установил новый рекорд, играя в форме Боруссии, что само по себе замечательно. Эрлинг забил 20 голов всего лишь в 14 матчах Лиги чемпионов. Он улучшил показатели англичанина Гарри Кейна. Аналогичный результат в 24 матчах Роберта Левандовского, 36 матчей Месси и Мбаппе, 40 Роналду 56. Он намного опередил их всех. 20 марта 2021 года Боруссии предстояло провести последний перед паузой в национальном чемпионате матч с ФК Кёльн. Для Эрлинга Это была отличная возможность забить два гола и свести игру в ничью. Дальше в череде забитых им мячей возникла своеобразная чёрная дыра, которая стала постепенно расширяться. Она затягивала его до 14 апреля 2021 года, и некоторые суеверные фанаты уже стали подумывать о проклятии Кирикочо. 7 матчей подряд Холлан был лишь тенью самого себя. Он не забил в матчах сборной Норвегии против Гибралтара, Турции и Черногории, а также в матчах против Айнтрахта и Штутгарта в Бундеслиге. Наконец, он просидел на скамье запасных в двух матчах четвертьфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити. В итоге Боруссия проиграла оба раза, и долгожданная дуэль Эрлинга с Килианом Мбаппе и ПСЖ в полуфинале Лиги так и не состоялась. 18 апреля 2021 года череда неудач завершилась В игре против Вердера машина для забивания возобновила работу, что позволило Боруссии выиграть со счётом 4:1 с дублем Холона, забившим пенальти на 38-й минуте. Затем Боруссия воспользовалась оплошностями Вольфсбурга и Айнтрахта, чтобы приблизиться к заветной цели финалу Бундеслиги. 8 мая 2021 года Мюнхенская Бавария праздновала свой девятый и в общей сложности 31-й чемпионский титул подряд. разгромив со счётом 6:0 Боруссию из Мюнхен-Гладбаха. Дортмундцы обыграли РБ Лейпциг со счётом 3:2 и вышли на четвёртое место. Совсем как в Лиге чемпионов. Эрлингу из-за внутримышечной гематомы пришлось пропустить несколько игр, например, в финале Кубка Германии, где Боруссия со счётом 5:0 обыграла клуб второго дивизиона Кильский Хольштейн. На поле Холланд вроде бы должен был появиться в финале кубка против РБ Лейпциг на Олимпийском стадионе в Берлине 13 мая 2021 года. Но Эдин Терзич до последнего глядел на часы и поддерживал интригу. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Посмотрим, сможет ли он появиться в составе команды. Сам норвежец ни на секунду не представлял, что сможет пропустить эту встречу. Он начал игру активно пытаясь сломать оборону Лейпцига. И на 5-й минуте его пас Махмуду Дауду стал удачным. Дауд перепасовал Джейдану Санчо, открывшему счёт. На 28-й минуте Марко Ройс перехватил неудачный пас соперника и передал мяч Холану. Тот проник в штрафную соперника и врезался в Даю Упамекана. Центральный защитник не стал сопротивляться натиску норвежца и упал на газон. Сам Эрлинг не торопясь ударил по воротам Лейпцига и забил второй гол в матче. Номер 9 праздновал мяч напротив пустых трибун, пока на него не обрушился Марко Ройс, который зачастую первым поздравляет Холана с очередным забитым голом. Автором третьего гола стал снова Джейдо Санчо. И на 87-й минуте Эрлинг закрепил результат, забив четвёртый мяч в ворота РБ Лейпциг. Всё, что удалось Лейпцигу в этой встрече отыграть один гол Дани Ольмо. Боруссия в пятый раз выиграла Кубок Германии, впервые с 2017 года. Норвежец наслаждался победой вместе с клубом. Он широко улыбался и был счастлив, даже если бы ему и хотелось разделить это счастье с жёлтой стеной. 22 мая 2021 года Эрлинг отыграл завершающий матч Боруссии в Бундеслиге. BVB у себя дома победила Байер 04 3:1. Причём Холанд снова оформил дубль, 14-тый в этом сезоне. Этот успех позволил игрокам Терзича вырваться на третье место после Баварии и РБ Лейпциг и выйти в групповой этап Лиги чемпионов 2021-2022. Спустя 2 дня, подводя итоги этого сказочного сезона, Эрлинг выложил твит, в котором выразил удовлетворение и надежду на то, что наступят ещё более успешные времена. Счастлив, что забил 41 гол, но работа не завершена. Нельзя останавливаться на достигнутом, надо двигаться дальше. Используйте каждый момент, чтобы стать ещё лучше. Этим летом я планирую как следует вкалывать и улучшить результаты. Если смог я, сможете и вы.